Джон Тейн. Совершенный катализатор. Перевод на Ильи Читает Александр Гаврилин. Триллинг Wonder Stories. Июнь. Джон Тейн, настоящее имя Эрик Темпл Белл, один из многих профессиональных ученых в этой книге, знаменитый математик из Калифорнийского технологического института и бывший президент Математической ассоциации Америки. Тем не менее, в большинстве его работ в жанре научной фантастики его профессиональная деятельность не отражена. Исключение роман «Временной поток» 1946 года. И в своем творчестве он использовал широкий спектр тем. Две его самые яркие работы — это «Железная звезда» 1930 год и «Хрустальная орда», Публикация в журнале 1930 год в формате книги 1952. Совершенный катализатор посвящен предмету хорошо знакомому Тейну проблемам работающего ученого. Однако маловероятно, что кому-то из его коллег в Калтехе, особенно химикам, приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Какой бы след не оставил Джон Тейн в истории научной фантастики а я, в отличие от некоторых, небольшой поклонник его истории, несомненно то, что его главная работа — это «Творцы математики» — классический цикл коротких биографий великих математиков. Вряд ли кому-то удастся превзойти его в этой области. А если вы хотите испытать истинный душевный подъем, прочитайте написанную им биографию Эвариста Галуа. Айзик Азимов Диктатор с раздражением отодвинул тарелку. Тарелка, как и остальные предметы сервиза для официальных банкетов, была из чистого золота и с монограммой диктатора И.К. «Император Кадир», выгравированный по краю в виде пулеметов. На его тарелке, как и на остальных, стоящих на длинном банкетном столе, высылась красочная гора разнообразных свежих фруктов. Это был десерт. Гости уже расправились с основным блюдом, огромными тарелками сваренных на пару овощей. Аперитивом, который они изо всех сил пытались насладиться, служили стаканы смешанных фруктовых соков со льдом. Пировать, кроме как фруктовыми соками, паренными овощами и свежими фруктами, было нечем. Такая пища могла поддерживать жизнь в образцовом вегетарианце, но для воинов господствующей расы. Она была не сытнее ведра холодной воды. «Овощи и фрукты», — жаловался Кадир. «Одни овощи и фрукты. Почему мы не можем раздобыть красной говядины с кровью для разнообразия? Меня тошнит от овощей. Я ненавижу фрукты. Кровь и железо. Вот что нам нужно!» Гости прекратили есть и опасливо посмотрели на диктатора. Они распознали первые симптомы императорской ярости. Каждый раз, когда Кадир уже был готов взорваться и отпустить поводья, удерживающий его скверный характер, его накрывал приступ хандры, обычно из-за какого-то пустяка. Все сидели тихо в ожидании надвигающейся бури, не решаясь ничего съесть, раз и их вождь воздерживался. Вдруг мужчина средних лет, сидевший где-то в середине стола справа от Кадира, спокойно выбрал банан, очистил его и откусил. Кадир следил за дерзким мужчиной в изумлённом молчании. Когда уже почти исчез последний кусочек банана, к диктатору вернулся дар речи. «Эй, гринго!» — взревел он, как разъярённый бык — «Мистер Битл!» «Доктор Битл, если не возражаете, сеньор Кадир», — поправил его обидчик. «До тех пор, пока все остальные белые люди в Амазонии настаивают, чтобы к ним обращались по их титулу, я тоже настаиваю, чтобы ко мне обращались по моему. К тому же он настоящий. Не забывайте об этом». «Битл!» — снова взревел диктатор — Но Битл тихо его перебил. Доктор Битл, пожалуйста, я настаиваю. Побагровев лицом, Кадир приутих. Он забыл, что собирался сказать. Битл выбрал сочную папаю для себя и огромную зеленоватую сливу для своей дочери, сидевшей слева от него, не обращая внимания на бессильный гнев Кадира. Битл обратился к нему, словно никакого пререкания не было. Среди всех сидящих Битл был единственным человеком, у которого хватало мужества обращаться к диктатору на равных. «Говорите, нам нужны кровь и железо», — начал он. «Вы имеете в виду буквально?» — медленно сказал ученый. «А как еще?» — разбушевался Кадир, — Сердито глядя на Битла, Я всегда говорю то, что имею в виду. Я не теоретик, я человек дела, а не слов. Ладно, ладно, успокоил его Битл, но я подумал, вдруг ваша кровь и железо, как у старика Бисмарка, кровь и сабли, но раз вы имеете в виду обыкновенную кровь, как кровь в сыром и железо не выкованное в сабли, то думаю, Амазония может предоставить необходимое и желанное. Но говядина. Красная говядина! возразил Кадир. К этому я и веду! Битл повернулся к дочери. -Консуэла, тебе понравился тот грин-бифо? Понравилось что? переспросила консуэла с неподдельным удивлением. Хотя Консуэла, будучи лаборанткой отца, привыкла ждать от него всяких неожиданностей, она по-детски радовалась и удивлялась каждому новому творению отца. Каждое новое биологическое творение отца требовало нового научного названия. Но вместо того, чтобы изобретать новые имена на латинском или греческом, как это делают авторитетные биологи, Битл использовал английский изредка прибегая к португальскому, самому распространенному языку в Амазонии. Он даже пытался окрестить собственную дочь «баглеттой» правильным техническим термином для обозначения незрелого отпрыска жука женского пола. Но его жена, португальская дама из безупречной семьи, воспротивилась, и младенца нарекли «консуэла». Я спросил, понравился ли тебе Гринбифу, повторил Битл. Это зеленая слива без косточки, которую ты только что съела. Ах, вот как ты ее назвал! Консуэла, как хороший ученый, тщательно подбирала слова, прежде чем вынести деликатесу приговор. Если честно, мне нисколечко не понравилось. Пахнет, как непрожаренная свинина. «Я почувствовала сырую кровь и, знаешь, какой-то скользкий и влажный привкус». Еще как знаю!» — воскликнул Битл. «Прекрасное описание!» Он повернулся к Кадиру. «Вот, видите, у нас уже все готово». «Что готово?» — с подозрением спросил Кадир. «Попробуйте гринбифу и узнаете». С некоторым сомнением Кадир выбрал огромную зеленоватую сливу с золотой тарелки рядом с собой и медленно съел ее. Этикет требовал от гостей следовать примеру вождя. Пока они ели гринбифу, Битл следил за их лицами. Присутствующим женщинам сочная мякоть слив показалась противной. Тем не менее, они продолжали есть — А некоторые, прикончив одну, потянулись за следующий. Мужчины ели жадно. Сам Кадир проглотил четыре гринбифа со своей тарелки и хищно выискивал еще. Его соседи по обе стороны, ревностно оглядев собственные исчезающие запасы, предложили ему две свои. Без слов благодарности Кадир принял их подношение — Битл же спокойно наблюдал за их жадностью и с трудом сохранял беспристрастное выражение лица, чтобы не выдать отвращения. И все же эти люди жаждали плоти. Возможно, стоит их простить за то, что они скорее походили на голодных животных, чем на представителей расы завоевателей, когда впервые за два года вкусили что-то, пахнущее плотью и кровью. Всю свою жизнь, пока катастрофа не поместила их на карантин в Амазонии, эти люди ненасытно поедали плоть во всех ее формах, от дичи до свинины. Теперь же это им было недоступно. В густых лесах и джунглях Амазонии водились лишь тучи насекомых, ядовитые рептилии, пестрые птицы — пятнистые кошки и редкие колонии маленьких обезьян. Кошек и обезьян поймать по большей части не удавалось, и после нескольких нерешительных попыток отлова отважные последователи Кадира оставили леса змеем и жалящим насекомым. Шоколадно-коричневые воды великой реки, омывающей Амазонию с севера, кишели рыбой, но она была несъедобной. Даже туземцы не переносили мягкую плоть этих раздутых грязесосов. На вкус они были, как речная вода, отвратительный суп из разложившейся растительности и гниющего дерева. Кодируя его героическим последователям, ничего не оставалось, как питаться тропическими фруктами и овощами. На счастье захватчиков первые белые поселенцы из Соединенных Штатов Расчистили часть земли от джунглей и лесов и сделали ее подходящей для земледелия. Когда прибыл Кадир, все эти поселенцы, кроме Битла и его дочери, бежали. Битл не ушел. Отчасти по собственной инициативе, отчасти потому, что Кадир настоял, чтобы он остался, и продолжал борьбу со змеями. Остальные же отдали Кадиру золотые прииски в обмен на свои жизни. Сочные плоды Гринбифо исчезли. Битл сдержал улыбку, заметив раскрасневшиеся и довольные лица гостей. Ему вспомнились напутственные слова последнего горного инженера. «Прощайте, Битл. Вы храбрый человек, и, возможно, вам удастся справиться с Кадиром. Если так, то мы вернемся. Работайте головой!» и сделайте из этого уластного дикаря обезьяну. Помните, мы рассчитываем на вас». Битл пообещал не забывать своих друзей. «Дайте мне три года. Если к тому времени мы не встретимся, то всплакните и забудьте обо мне». Сеньорина Битл!» Это снова ревел Кадир. Насыщение гринбифа вернуло ему бахвальство. Да, вежливо ответила Консуэла. Теперь я знаю, чего у тебя всегда такие румяные щечки, выкрикнул Кадир. Ни Консуэла, ни ее отец вначале не поняли сути обвинения Кадира, но им все стало ясно, как только Кадир их просветил. Ты и твой отец предатель. Едите мясо, фрукты, пока мы тут голодаем. Битл сохранял спокойствие. Совесть его была чиста, когда дело касалось Гринбифу, и он честно мог сказать, что не в них заключается секрет румяных щек Консуэла и его крепкого здоровья. Он опередил дочь с ответом «Месофрукт, как вы выразились, никак не повлиял на цвет лица Консуэла. Тяжелая работа моей лаборанткой поддерживает ее в форме». Что касается Гринбифа, то сегодня его пробуют в первый раз все, кроме меня. Вы сами видели, как повела себя моя дочь. Только великая актриса смогла бы изобразить такое неподдельное отвращение. Моя дочь — химик-биолог, а не актриса. Кадира все равно раздирали сомнения. «Тогда почему вы раньше не поделились с нами этими мясофруктами?» «По очень простой причине. Я создал их путем гибридизации всего год назад, и на этой неделе на 50 экспериментальных растениях созрел первый урожай. Я собрал спелые плоды и приберег их для этого пира. Я подумал, что после двух лет овощей и фруктов такое угощение будет встречено с радостью. «А еще», — продолжил Битл, воодушевленный собственной изобретательностью — Я посчитал, что вкус говядины, даже если это всего лишь зеленая говядина или грин-бифу, будет очень, кстати, для празднования второй годовщины новой свободы в Амазонии. Сарказму ученого по поводу новой свободы Кадир не заметил. Не заметил Кадир и скрытой горечи в глазах битла. Ученый подумал, Каким же ничтожным человеческим существом был диктатор? Какая глупость? Какая жестокость? Пока остается хотя бы один, а Кадир был последним, земля не будет чистой. У тебя есть еще, потребовал Кадир. Простите, пока это все. Но через месяц или даже меньше у меня будут... «Тонны. «Видите ли», — объяснял он, — «я использую гидропонику, чтобы увеличить продуктивность и ускорить созревание». Вид у Кадира был задаченный, но заинтересованный. Признавшись, что он всего лишь простой солдат, несведущий в науках, он снизошел до просьбы рассказать подробней. Битл был только рад подчиниться. «Все началось год назад». Помните, когда вы завоевали страну, то попросили меня остаться и продолжить работу в лаборатории противоядий? Что ж, я так и сделал. Но куда мне было девать весь этот змеиный яд, который мы собрали? Никакого способа вывести его за пределы страны не было, так как весь континент поместил нас в карантин. «Мы не можем ничего отправить по реке, а это наш единственный выход к цивилизации». «Да-да», — нетерпеливо перебил его Кадир, «никому здесь не надо напоминать, что горы и джунгли — сильнейшие союзники наших врагов. Какое отношение это все имеет к мясофруктам?» «Самое прямое. Я не мог экспортировать яд, и поэтому начал свое собственное биохимическое исследование». Я видел, как ваши люди изголодались по плоти и решил помочь. Не прошло и месяца, как вы забили и съели всех лошадей в лаборатории противоядий. С ними было покончено, ведь это не скотоводческая страна и никогда ею не станет. Пришлось прибегнуть к химии. Инженеры оставили мне теплицы. До вашего прибытия они выращивали помидоры и огурцы». «И ты создал эти мясофрукты химически?» Битл сдержал улыбку, вызванную научной наивностью диктатора. «Не совсем так. Но в самом деле это было почти так же просто. Ничего поразительно нового в моей идее не было. Чтобы понять, насколько все просто, спросите себя». Каковы основные различия между высшими формами растительной жизни и низшими формами животной? И те, и другие — живые существа. Но растения не могут перемещаться из одной точки в другую, тогда как животные могут. Растение буквально прирастает к месту. Есть, конечно же, очевидные исключения. Водяной гиацинт, дрожжевые споры и другие, но... Они передвигаются не сами, как это делают животные, а переносятся водой и по воздуху. У животных есть некое пространство для свободы, которой нет у растений. Но, бифо, только что я упомянул разницу между свободами растений и животных, потому что полагаю, что именно она будет иметь первостепенную важность в экспериментах, которые я сейчас провожу. «Тем не менее, как вы уже догадались, не свобода ответственна за гринбифу. На мысль о мясофруктах меня навело другое, менее принципиальное различие между растениями и животными». Казалось, Кадир подозревал, что во всех этих разговорах битла о свободе в стране есть скрытый и нелестный намек на «новую свободу» под диктатурой Кадира. Но он не мог ничего поделать, поэтому просто кивнул в знак того, что понял. «И у растений, и у животных», — продолжил Битл, — «есть своего рода кровь. Наиболее важные компоненты крови обеих форм различаются главным образом химическими соединениями металлов. В крови растений содержится хлорофил, в крови животного — гемоглобин». Химически хлорофил и гемоглобин странным образом похожи. Металл в хлорофиле — это магний, в гемоглобине — железо. Химикам пришло в голову, что если химически заменить магний на железо, хлорофил сможет превратиться в гемоглобин. И точно так же наоборот. Заменяешь железо в гемоглобине магнием и получаешь хлорофил. Конечно же, все не так просто и однозначно, как я описал. Между гемоглобином и хлорофилом имеется длинная цепь промежуточных соединений. Многие из них удалось получить в лаборатории, и они являются дефинитивными звеньями в цепи, ведущей от крови растения до крови животного. «Вот как!» — воскликнул Кадир. Лицо его сияло энтузиазмом от перспективы неограниченной говядины из зеленых овощей. Он наклонился над столом, чтобы дальше расспрашивать Битла — «Кровь делает плоть такой вкусной и питательной. Вам удалось поменять кровь растения на кровь животного?» Битл не стал ему возражать. На самом деле он уклонился от ответа. «Ожидаю, — признался он, — что через месяц у меня будут тонны гринбифов, а затем постоянный запас в необходимом количестве» лоточная культура гидропоника позволит нам выращивать сотни тонн на площади не больше этого банкетного зала». Банкетным залом на деле была ветхая столовая, которой пользовались шахтеры до прихода Кадира. Но она носила ровно то название, которое отвечало амбициям диктатора. «К счастью», продолжил Битл, «необходимых для лоточной культуры химикатов в Амазонии более чем хватает». Мои работники из местных жителей добывают их в больших количествах на протяжении последних четырех месяцев. И для наших нужд этого более чем достаточно. «А почему вы не выращиваете гринбифо в открытом грунте?» Недоверчиво спросил один из офицеров Кадира. «Слишком неэффективно. Подкармливая растения только теми химикатами, которые им нужны непосредственно...» мы можем увеличить производство в несколько сотен раз и сократить время между сборами урожая до нескольких недель. Правильно распределяя растения в пространстве, мы можем получать запасы беспрерывно. Времена года не имеют никакого значения. Кажется, это их удовлетворило, и обсуждение славного будущего, уготованного Амазонии, стало всеобщим и оживленным. Вскоре Битл и Консуэла попросили у диктатора разрешения удалиться. Их ждала работа в лаборатории. «Гидропоника?» — весело поинтересовался Кадир. Битл кивнул, и они с поклоном покинули банкетный зал. Консуэла сдерживалась до тех пор, пока они не оказались далеко от любопытных ушей. «Кадир, чурбан!» — начала она. «Но это не повод впихивать ему невообразимую чепуху». «Но она вполне вообразимая и точно не чепуха», — запротестовал Битл. «Ты знаешь, не хуже меня. Конечно, я знаю о работе над хлорофилом и гемоглобином, но ты придал этим грязным зеленым сливам вкус сырой свинины, точно не тем, что заменил хлорофил в растениях на гемоглобин». «Как ты, кстати, это сделал?» «Послушай, Баглетта, Если я расскажу, у тебя прихватит желудок, ведь одно из них ты съела. Уж лучше больной желудок, чем невежество. Давай признавайся. Хорошо. История эта длинная, но я попытаюсь сократить. Амазония — это последнее прибежище последнего диктатора на Земле. Когда чуть больше двух лет назад собственный народ Кадира одумался и изгнал его, Он и важные шишки из его окружения пришли сюда со своей «новой свободой». Но жителям этого континента не нужна была свобода в понимании Кадера. Конечно, несколько тысяч безумцев в крупных городах приветствовали его и его банду как «освободителей». Но впервые в истории народ знал, чего он точно не хочет. Они объединили силы и выдворили Кадера с его приспешниками сюда. Я так и не смог понять, почему Кадира с компанией не прихлопнули, как паразита. Но президенты Объединенных Республик решили, что поступить так значит использовать тактику диктатора. Ту самую, ради борьбы с которой они и объединились. Так что они позволили Кадиру и его шайке жить более или менее, но в строгом карантине. Временная потеря нескольких богатых золотых приисков, по их словам, оказалась с невысокой платой за мировую безопасность от диктатуры. И вот они мы, узники последней чумной точки цивилизации. И вот он Кадир. Он может диктаторствовать сколько его душе угодно, но начать очередную войну он не может. Он также бессилен, как Наполеон на том острове. Что ж, когда ушли последние из наших парней, я пообещал им не забывать о них. И ты слышала моё обещание подсобить Кадиру. Это обещание я сдержу, даже если оно будет стоить мне последней змеи. Они дошли до лаборатории. Жуан, ночной смотритель за рептилиями, совершал обход. «Всё в порядке, Жуан?» — радушно спросил Битл. Ему нравился этот флегматичный португалец, который делал свою работу без лишних слов. Консуэла же недолюбливала этого человека и совершенно ему не доверяла. Она уже давно подозревала, что он — шпион Кадира. — Да, доктор Битл, доброй ночи. — Доброй ночи, Жуан. Когда Жуан ушел, Консуэла продолжила свою атаку. — Ты так и не рассказал мне, как придал этим штукам вкус сырой свинины. Она подошла к резервуару у северного окна, где пышный гринбиф, как переразвитый помидорный стебель, неумолимо полз по шпалере вверх к потолку. На ветке висело еще около полудюжины огромных зеленоватых слив. Консуэла сорвала одну и задумчиво продегустировала ее. «На вкус ничего», — сказала она. «Что ты сделал с остальными? Раз ты настаиваешь, я расскажу». Я взял иглу, и вколол в них змеиную кровь. При этом я не доставил неудобств и не причинил вреда здоровью моему домашнему удаву. Сока в нем было предостаточно. Консуэла швырнула недоеденный фрукт отцу в голову, но промахнулась. Она стояла, вытирая губы тыльной стороной ладони. «Значит, изменить хлорофилл в живом растении на что-то похожее на гемоглобин ты не можешь? А я уже почти поверила тебе!» Я и не говорил, что могу. Никто не может, насколько мне известно. Ну, кодирую, история понравилась. Но зачем? Если захочешь в свободное время проанализировать состав этих гринбифов, то обнаружишь, что содержание магния в них зашкаливает. И, проанализировав химические вещества в резервуарах, поймешь, что это не случайность. Я буду крайне доволен, Если у меня получится уговорить Кадира и его друзей объесться до отвала новым урожаем гринбифа, И кажется, Кадир купился на моей росказне о гринбифовой диете. Как думаешь? Ты же сама видела, как они повелись. Они и дальше будут вестись, пока хватает запасов змеиной крови. Дефицита змей в этой очаровательной стране точно нет, заметила Консуэла. «Мне надо сейчас же избавиться от этого послевкусия. А потом ты расскажешь, как я могу помочь с этой новой культурой Гринбифу, которая настолько тебя увлекла». Так отец и дочь проводили свои дни при последней диктатуре. Битл объявил, что через неделю созреет богатый урожай Гринбифу. Кадир провозгласил следующий четверг пышным четвергом праздничным днем, знаменующим царство изобилия в Амазонии. В качестве особой услуги Битл попросил Кадира запретить наблюдение и любое вмешательство в его работу. Кадир охотно согласился, и в течение трех недель Битл работал по 20 часов в сутки, собственноручно подготавливая предстоящий банкет. Не вмешивайся, приказал он Консуэло. Я сам сделаю всю грязную работу. Твоя же задача, как обычно, занять персонал и следить, чтобы никто не воровал фрукты. Я дал строгие указания, чтобы никто не пробовал гринбифа до следующего четверга, и Кадир выпустил соответствующее распоряжение. Так что если поймаешь кого-то на краже, немедленно доложи мне. В обязанности местных работников входила ловля змей они не видели смысла в этом занятии, так как знали, что яд не экспортируется. Более того, эксцентричный доктор Битл требовал, чтобы они приносили всех найденных рептилий, безобидных и ядовитых, и наседал на людей, чтобы собирали они их активнее. Еще более необычным было то, что он каждое утро настаивал, чтобы они уносили вчерашний улов и сбрасывали его в реку. Змеи, от которых избавлялись, Оказались полумёртвыми. Даже самые агрессивные от природы не сопротивлялись, когда их вытаскивали из садков. Каждое утро с 10 до 11 Битл уходил из лаборатории и никому не разрешал следовать за ним. Когда Консуэлла поинтересовалась, что лежит в маленькой чёрной сумке, которую он берёт с собой в эти загадочные отлучки, он кратко ответил. Змея. «Отпущу бедолагу на свободу». И в доказательство своего утверждения он открыл сумку и показал ей оцепеневшую змею. «Мне нужно прогуляться и побыть одному», — объяснил он. «Иначе у меня будет нервный срыв. Пожалуйста, не докучай мне». Она ему не докучала, хотя и не верила его объяснению, — Оставаясь на час в одиночестве, она методично продолжала свой ежедневный осмотр растений, пока отец не приходил обратно, потом она обедала, а он возвращался к своим личным делам. Во вторник перед пышным четвергом Консуэла не видела, как отец ушел на прогулку, потому что в это время совершала обход. Его не было около 40 минут, когда она заметила, что что-то не так. С ее прошлого обхода кто-то, очевидно, повредил одну лозу. Пытаясь понять, что произошло, Кансуэла увидела, что два спелых фрукта аккуратно сняты с плодоножек. В итоге оказалось, что украли около 30 плодов. С каждого растения сорвали не больше двух штук. Заподозрив Жуана, которому она никогда не доверяла, Консуэла поспешила в лабораторию отца, чтобы там дождаться его возвращения и все рассказать. Но ее ждал неприятный сюрприз. Она открыла дверь и увидела Кадира. За столом отца на лице его читались гнев и подозрительность. «Где Битл?» «Не знаю». «Так я тебе и поверил. У меня и не такие упрямые бабёнки заговаривали. Где он?» «Говорю же, не знаю». В это время он всегда прогуливается в одиночестве. И вообще, — вспылила она, — какое вам дело до того, где он? «Такое!» — небрежно ответил Кадир. «Все в Амазонии — мое дело!» «Мы с отцом не граждане и не подданные Амазонии, верно. Но твоя родина в тысячи миль отсюда, сеньорина Битл. А если будут спрашивать, так я скажу». С сожалением, естественно. Что оба вы сгинули от несчастного случая, в Амазонии такое часто бывает. Змея, например, укусила. Вот как. А могу я узнать причину этой внезапной вспышки гнева? Заговорила все-таки. Что ж, ты сойдешь вместо отца, может, тогда же лучше. Его взгляд остановился на одном из проволочных садков. В нем было с маленьких красных змеек. «Зачем они вам, если вы больше не экспортируете яд?» «Да незачем. Вероятно, это просто питомцы». «Питомцы? Должен сказать, довольно необычные». Его лицо вдруг исказилось от страха и ярости. «Зачем твой отец впрыскивает змеиную кровь в незрелые мясофрукты?» — крикнул он. Консуэла оставалась спокойной. «Кто наговорил вам эту чепуху?» «Отвечай!» — взревел он. «Как? Если ваш вопрос настолько абсурден, как кто-то может ответить на него?» «Значит, отказываешься. Я знаю, как заставить тебя говорить. Открывай садок». «У меня нет ключа. Отец никому не доверяет ключи от садков». «Да?» «Что ж, это сойдет!» Он взял тяжелую линейку и склонился над садком. Через несколько секунд замок щелкнул. «Итак, либо ты отвечаешь на мой вопрос, либо я засуну твою руку в садок. Когда вернется твой отец, я сообщу ему, что кто-то сломал замок. Ты, очевидно, пыталась его починить, и тебя укусили. Он обязательно мне поверит». Говорить ты не сможешь уже через три минуты после атаки одной из этих красавиц. Еще раз. Зачем твой отец впрыскивает змеиную кровь в зеленые мясофрукты? А я еще раз повторяю. Вы задаете бессмысленные вопросы. Не смейте... Но он посмел. Оторвав рукав ее халата, он сжал ее голое запястье в своем огромном кулаке и потащил в сторону садка. Ее отчаянное сопротивление не могло сравниться с его жестокой силой. Инстинктивно она прибегла к единственной оставшейся защите и сдала такой крик, что он, должно быть, разнесся на полмили. Невольно вздрогнув, Кадир остановился, но только на мгновение. Она снова закричала. В этот раз Кадир не остановился. Ее рука уже была внутри садка, когда дверь распахнулась. Пунктуальный, как обычно, Битл вернулся ровно в одиннадцать часов, чтобы продолжить свои ежедневные дела. Черная сумка выпала из его рук. «Какого чёрта?» Предложение закончил метко брошенный лабораторный стул. Он попал диктатору прямо в грудь. консуэла упала вместе с ним, но быстро высвободилась и встала тяжело дыша. «Вы сумасшедший!» — выпалил Битл поверженному мужчине. «Что вы творите? Разве вы не знаете, что эти змеи самые смертоносные из всех?» Кадир поднялся на ноги, ничего не ответив, и тяжело водрузился на стол Битла. Доктор смотрел на него с отвращением. Ладно, выкладывайте. Что вы хотели сделать с моей дочерью? Заставить ее говорить, хрипло пробурчал Кадир. Она не. Говорить она не стала. Понимаю. Консуэла, не лезь. Я сам разберусь с нашим другом. Итак, Кадир, что же она должна была вам рассказать? Кадир все еще ошарашенный выдал правду. Зачем вы впрыскиваете змеиную кровь? «В незрелые мясофрукты!» Билл посмотрел на него с любопытством. С большой осторожностью он поставил стул перед диктатором и сел. «Давайте разберемся. Вы спрашиваете, зачем я впрыскиваю змеиную кровь в мясофрукты. Кто вам это сказал?» «Жуан! Он принес мне три дюжины незрелых фруктов, чтобы доказать!» «Доказать что?» убийственно, спокойно спросил Битл. «Хватило ли у этого болвана Жуана Мозгов на то, чтобы найти следы уколов, сделанных иглой для подкожных инъекций?» «Доказать, что вы отравляете плоды!» «И как? Доказал?» «Мне откуда знать? Он все еще был жив, когда я пришел сюда. Я заставил его съесть все три дюжины!» «Силой?» «Естественно!» «Жуан сказал, что змеиная кровь отравит его!» «Что только доказывает то, насколько невежествен Жуан!» Битл выдохнул с облегчением. «Змеиная кровь, не ядовитий коровьего молока!» «Зачем вы впрыскиваете? Вы поверили в то, что вам сказал этот невежественный болван?» «Должно быть, он снова начал пить, и ему мерещится всякое!» «Я предупреждал его!» «В этот раз я его уволю!» Если, конечно, он уже сам не опомнился и не ушел по собственной воле. Ушел! Но куда он отсюда уйдет? В лес или в джунгли, равнодушно ответил Битл. Он может даже попробовать отделать своей никчемной шкурой плод из гнилых бревен и поплыть вниз по реке. В любом случае, после того, как он выставил себя таким болваном, он исчезнет. Поверьте мне на слово, мы еще не скоро увидим Жуана. «Наоборот!» — возразил Кадир, лукаво улыбаясь. «Думаю, мы увидим его буквально через несколько минут!» Он взглянул на часы. Они показывали десять минут двенадцатого. «Я пробыл здесь чуть больше получаса. Жуан обещал встретиться со мной здесь. После такой трапезы ему трудно было передвигаться». «Но когда он придет, мы разберемся, что вы там впрыскиваете!» На мгновение Битл показался напуганным, но быстро взял себя в руки. «Полагаю, как вы и сказали, Жуан медлителен из-за трех дюжин незрелых гринбифа у него в брюхе. На самом деле, я догадываюсь, что в эту самую минуту чувствует он себя довольно дурно». «Значит, в плодах есть яд?» — рявкнул Кадир. Яд! Вздор, как бы вы или кто-либо еще чувствовали себя после того, как вас заставили съесть три дюжины огромных зеленых яблок, не говоря уже о неспелых Гринбифо. Ставлю свою репутацию против фаши, что прямо сейчас Жуан прячется в лесу и ему очень, очень плохо и готов спорить на что угодно, что больше его никто не увидит. Кстати, «Вы знаете, по какой дороге он должен был идти к вам? По той, что ведет через поляну, или той, что вырублена в лесу?» «Я сказал ему идти по вырубленной, потому что так быстрее. «Ладно, пойдемте его встречать. Только ничего не выйдет. А что касается того, что я увидел, когда он открыл дверь, я все забуду, если и вы забудете». Уверен, Консуэла уже забыла. Мы тут все вместе на карантине в Амазонии, и нет смысла копить обиды. Нам еще жить вместе?» Кадир почувствовал облегчение от того, что сумел сохранить лицо, и ответил щедрым обещанием. «Если мы не найдем Жуана, я признаю, что вы правы, а Жуан пьяница». «Справедливо. Что ж, пойдемте». Их путь во дворец диктатора, бывшую резиденцию управляющего золотыми приисками, лежал через тропический лес. Дорогу на более мрачных участках уже начала сдавливать густая паутина стелющихся растений, пробивающихся к деревьям со всех сторон, взбирающихся по их стволам и в конечном итоге выдавливающих из них жизнь. Последователи Кадира, солдаты, которым тропики были в новинку, Позволили природе брать свое. Еще два года некомпетентности и густые джунгли задушат кропотливый труд американских инженеров. Часто им приходилось сворачивать на более открытые тропинки, ведущие через лес, но потом они снова возвращались на дорогу. Яркие пятна желтого солнечного света время от времени ослепляли их, когда они пересекали пустынные участки которые кажется поражают все тропические леса как проказа внезапно выйдя к одному из таких слепящих пятен Кадир, идущий первым издал леденящая кровь ругательства и встал как вкопанный в чем дело консуэла запыхалась пытаясь обогнать его ослепленная светом она не видела из за чего остановился диктатор я «Наступил на это!» Голос Кадира стал хриплым от отвращения и страха. «Наступил на что?» — спросил Битл. «Ничего не вижу из-за этого адского света. На змею?» «Не знаю», — хрипло начал Кадир. «Оно двигалось под моей ногой. Фу! Теперь вижу, смотрите!» Они уставились на то место, куда указывал Кадир но ничего не увидели. Потом, когда глаза привыкли к яркому свету, они узрели то, на что он наступил. Отвратительный красный гриб, толщиной с мужскую руку и длиной почти в метр, был прямо на пути диктатора. Позырь, полный крови и мягкой плоти!» пробормотал Кадир, дрожа от испуга и омерзения. И «Я наступил на него!» «Чепуха!» — пренебрежительно воскликнул Битл, но в его глазах мелькнула горечь. «Возьмите себя в руки. Это всего лишь гриб. Если в нем есть хоть капли крови, я сам его весь съем». Но «Он двигался!» — возразил Кадир. «Вздор! Вы наступили на него, и, естественно, он осел под вашим весом. Вперед! С такой скоростью вам никогда не найти Жуана!» Но Кадир не шелохнулся. Очарованный мерзким объектом у ног, диктатор стоял, глядя на него сверху со страхом и неприязнью, в каждой черте лица. Затем, словно в доказательство его утверждения, существо действительно двинулось, медленно, как раненый угорь. Но в отличие от угря двигалось оно не в направлении своей длины, Оно начало медленно перекатываться. Битл присел на корточки, чтобы внимательно проследить за странным движением. И если он видел такое чудо природы не впервые, то ему очень хорошо удалось изобразить ученого, наблюдающего за новым и совершенно неожиданным феноменом. Консуэла присоединилась к отцовскому исследованию. Кадир так и стоял. «Оно перекатится до конца?» — с неподдельным интересом спросила Консуэла. «Не думаю», — осмелился предположить Битл. «Готов даже держать пари три к одному, что у него получится только наполовину». «Вот, как я и сказал. Глядите-ка, ваш гриб прирос к месту, как и любое другое растение». Кадир невольно наклонился и посмотрел. Как только гриб проделал половину пути в попытке перекатиться, по всей его длине прошла дрожь, и он изо всех сил дернул прогнившую растительность. Но дрожание и дергание ни к чему не привели. Толстый обруч мясистых корешков, похожих на грубые зеленые волоски, крепко удерживал его в земле». Вид этой тщетной борьбы за то, чтобы передвигаться, как нечто, обладающее сознанием, стало для Кадира последней каплей. «Я убью его!» — пробормотал Кадир, вскакивая на ноги. «Как?» — спросил Битл с легким презрением. «Огонь! Единственный известный мне способ избавить это безобразие от страданий — это если оно страдает. Кто знает, может, ему нравится жить. Его нельзя убить, раздавив или покромсав фарш. На самом деле, наоборот, от каждого кусочка родится новый гриб. И вместо одного беспомощного пузырька, приросшего к месту, вы получите целую колонию. Оставьте его, Кадир. Пусть берет от существования все своим собственным способом. «Почему мужчинам вроде вас постоянно надо убивать?» «Оно ужасное, и... и вам страшно? А как бы вам понравилось, если бы кто-то обращался с вами так, как вы предлагаете поступить с безобидным грибом?» «Если бы я был таким, как оно!» — выпалил Кадир. «Я бы хотел, чтобы кто-нибудь поджег меня!» «А если бы никто не знал, что вы этого хотите? Или если бы никому не было до этого дела?» полагаю в свое время вы много раз поступали скверно по отношению к очень многим людям но чтобы так никогда конечно же нет никто и никогда не делал никому ничего такого значит вы не знали как что же вы пытались сделать с моей дочерью час назад мы договорились забыть об этом резко напомнила ему консуэла «Извините, виноват. Прошу прощения, Кадир. Что же касается научного интереса, этот гриб не такая уж редкость». «Я такого раньше не видела», — возразила Консуэла. «Это потому, что ты, в отличие от меня, не гуляешь по лесу», — напомнил он ей. «Чтобы доказать свою правоту, я обязуюсь найти дюжину перекатывающихся грибов в пределах 100 метров отсюда. Что скажете?» Прежде чем они начали спорить, он подтолкнул их со слепящего света в черный туннель леса. Битл выглядел так, будто знает, куда идти, хотя его глаза, так же, как и их, еще не привыкли к темноте. «Догоните меня, когда глаза привыкнут!» — призвал он. «Я пойду вперед, Остерегайтесь, змей!» «А вот и первый красавец!» «Голубой с пурпурным, не красный, как друг Кадира!» Пусть его форма вас не смущает. Красота этого бедолаги заключена в цвете. Бесформенная масса переливающегося гриба, перекрывшая им путь, скорее была еще более отталкивающей, чем то чудище, которое остановило Кадира. Этот был огромным, шириной в полный метр и в длину больше полутора. Он распростерся на гниющем стволе поваленного дерева, как разлагающийся кальмар. Тем не менее, как утверждал Битл, цвет его был прекрасен в своей неестественной красоте. Но ни Консуэл и ни Кадир не смогли преодолеть тошноту, вызванную этой живой смертью. Они поспешно ретировались к освещенному солнцем участку. Мясистые пурпурные корни, штуковины, бессильно тянущиеся гниющей древесине, которая питала их... Нестерпимо намекали на беспомощное мучение. Битл вольготно последовал за ними, посмеиваясь про себя. Его веселье вызвало острое негодование Консуэла. «Как ты можешь веселиться? Оно же страдает!» «Как и все мы!» — с легкостью ответил он. И впервые в жизни Консуэла усомнилась в добром сердце своего отца. Никаких следов Жуана они не нашли. К тому моменту, как они дошли до Дворца Диктатора, Кадир был готов согласиться с чем угодно. Он был сильно напуган. «Вы оказались правы», — признал он, обращаясь к Битлу. «Жуан соврал и сбежал. Прошу прощения». «Не стоит», — сердечно заверил его Битл. «Я знал, что Жуан врет». «Окажите мне честь, оставшись на обед!» — умолял Кадир. «Не можете? Что ж, тогда я пойду прилягу!» Они оставили его успокаивать нервы и пошли обратно в лабораторию длинной дорогой, а не через лес. Они проделали половину пути, прежде чем заговорить. Когда Битл прервал длительное молчание, он был серьезнее, чем когда-либо на памяти Консуэла. «Ты заметила?» — начал он. «Какие отъявленные трусы все эти жестокие мужчины!» Она не ответила, и он продолжил. «Взять хотя бы Кадира. Он и его банда замучили и убили тысячи людей. Но ты видела, как расстроил его тот безобидный грипп. До смерти испугался пустяка». Ты уверен, что это пустяк? Он странно посмотрел на нее, и она быстро зашагала вперед. Постой! попросил он, слегка запыхавшись. Он пошел быстрее и догнал ее. Я кое-что скажу тебе, ты должна это запомнить. Если со мной что-то случится, я же вечно вожусь с этими ядовитыми змеями. Я хочу, чтобы ты немедленно сделала то, что я тебе сейчас велю. Ты можешь доверять Филиппе. Филиппе был португальским бригадиром местных рабочих. Иди к нему и скажи, что готово. Он поймет. Я два года к этому готовился, когда пришел Кадир. Прежде чем уехать, инженеры построили управляемый плот. Филиппе знает, где он спрятан. На нем полно провизии. Команда из шести местных речников готова отплыть в любой момент. Они будут под командованием Филиппе. Путешествие по реке будет долгим и опасным, но эта команда справится. При любом раскладе карантинные офицеры не развернут вас, когда вы достигнете цивилизации. Вместе с провизией лежит флаг. Поднимите его, когда увидите первые знаки цивилизации. Так вас не потопят. На этом все. «Зачем ты это мне сейчас говоришь?» «Затем, что диктаторы никогда не принимают лекарства?» пока не заставят попробовать его кого-то другого». «О чем ты?» — спросила она, внезапно запаниковав. «Подозреваю, что Кадир намеревается дать мне дозу своего особого лекарства в тот самый момент, когда я стану ненужен. Как только он и его команда выяснят, как плодить гринбифа, меня может укусить змея. Он же пытался сделать нечто подобное с тобой». Она долго смотрела на него с сомнением. Возможно, признала она. Она была уверена, что он высказал ей не все, о чем думал. Они зашли в лабораторию и занялись своими делами в полной тишине. Чтобы наверстать упущенное время, консуэла задержалась позже обычного. Ее задача состояла в приготовлении жидкости, в которой росли гринбифа по формуле Битла она как раз добавляла мельчайшие следы хлорида золота в последнюю партию когда робкий стук в дверь химической лаборатории непомерно напугал ее она обеспокоилась об отце войдите ответила она зашел филиппе вид его серьезного лица поразил ее до тошноты что произошло у филиппе в руках была знакомая черная сумка которую Битл всегда брал с собой на одинокие прогулки по лесу. «Что такое?» — пробормотала она. В ответ Филиппе разжал свободную ладонь и показал ей дешевые наручные часы. Они были запятнаны чем-то зелено-голубым, похожим на высушенные грибы. «Жуан», — сказал он. «Когда Жуан не явился сегодня на работу... Я пошел его искать. И нашли его часы? Где? На дороге, вырубленной в лесу. Это все, что вы нашли? Из того, что принадлежит Жуану, да. Но было что-то еще? Да. Такого я раньше никогда не видел. Он положил сумку на стол и открыл ее. Смотрите, десятки вот таких! «Всех цветов в лесу!» «Доктор Битлз забыл опустошить сумку, когда ходил сегодня утром в лес!» Она уставилась в безмолвном ужасе на раздутое чудище, заполнившее сумку. Оно напоминало то, на которое наступил кадир, только не красное, а синее с порпурным. Очевидное объяснение молнии блеснуло в ее разуме, но она не могла убедить себя, что это правда. «Вы ошибаетесь», — медленно сказала она. «Доктор Битл, как обычно, выбросил змею и принес этот экземпляр для изучения». Филиппе помотал головой. «Нет, сеньорина Битл, я, как всегда, когда доктор возвращается с прогулки, приготовил все для завтрашнего дня». Змея была в сумке сегодня утром в 12 часов. Он вернулся в обычное время. Я тогда был занят и не смог попасть в его лабораторию до полудня. Сумка валялась у двери. Я открыл ее, чтобы проверить, все ли в порядке. Змея все еще была там. Вся ее нижняя часть превратилась в твердое синее желе. Спина все еще была змеиной в чешуйках. Голова стала зеленой. Но это все еще была змеиная голова. Я забрал сумку к себе в комнату и наблюдал за змеей, пока не пошел искать Жуана. Змея превратилась в это. Я подумал, что нужно рассказать вам. Спасибо, Филиппе. Все хорошо. Это просто еще один научный эксперимент отца. Я понимаю. Спокойной ночи и спасибо еще раз, что рассказали мне. Пожалуйста, больше никому не говорите. «Выкиньте эту штуковину и положите сумку на место». Оставшись одна, Консуэла пыталась не верить своим суждениям и выводам, подкрепленным доказательствами. Несущественные замечания, которые отец бросал на протяжении последних двух лет, плюс сегодняшние замечания о диктаторах, никогда не принимавших первыми свое же лекарство, вспомнились ей и вызвали острую тревогу. В чем был смысл этой новой методики добавления небольших следов хлорида золота в раствор? Он взволнованно рассказывал о каком-то органическом соединении золота, служившем катализатором, который он искал месяцами для ускорения химического изменения в созревающих плодах. «То, что при старом способе занимало месяцы!» — воскликнул он. «Теперь можно сделать за считанные часы!» «Наконец-то у меня получилось!» Что именно у него получилось? Ее он свои планы не посвятил. От нее требовалось только следить, чтобы точно указанное им количество хлорида золота добавлялось в раствор. Все, что она сейчас вспоминала, вставало на свои зловещие места в какой-то мрачной схеме. «Это нужно остановить!» Подумала она. «Нужно остановить, да? Но как?» На следующий день был банкет. Пышный четверг ускользнул в прошлое, когда длинные тени наползли на банкетные столы, грубые доски на козлах, расставленные под открытым небом. Один счастливый чревоугодный час дарители новой свободы отсталому континенту впихивали в себя еду, на вид, как зеленые фрукты — А на вкус, как сырая свинина. Теперь они были сыты и несколько заторможены. Кто-то украдкой вытирал испарину со лба, но абсолютно все начали проявлять болезненную бледность обжор, переоценивших свою способность поглощать еду. Глаза некоторых странно блуждали. Эти, очевидно, несчастные гости выглядели слегка опьяненными — Речь Кадира, восхваляющая Битла и его работу, была неожиданно короткой. Знаменитый ораторский гений диктатора, кажется, подвел его, и он слишком резко сел, словно почувствовав себя неважно. Битл встал, чтобы ответить. «Сеньор Кадир, гости и дарители новой свободы Амазонии, я приветствую вас. Во имя свободы, которой вы никогда не знали...» «Я приветствую вас, как гладиаторы Древнего Рима, приветствовали своего тирана, выходя на арену, где их должны были безжалостно убить ему на потеху». Они уставились на него туманным взглядом. «Что он говорил? Все это звучало, как начало сна». С «Собственными руками я приготовил пир» и только мои руки накрывали банкетные столы мясофруктами, которые вы вкушали. Один единственный человек ел фрукты, сделанные природой, а не те, что переделал я, моя дочь. Вы пробовали холодную, влажную, змеиную кровь и ошибочно приняли ее вкус за свиную плоть, которая так вам понравилась, а у нее она вызвала бы тошноту. Поэтому ей я дал неосверненные фрукты, И она разделила с нами трапезу. Кадир и Консуэлла одновременно вскочили на ноги. Кадир бессвязно ругался. консуэла же потеряла от страха дар речи. Какое безумие сотворил ее отец. Неужели он тоже съел? Должно быть, съел, иначе Кадир не притронулся бы к фруктам. Голос Битла был громче диктатора. Он его перекрикивал. «Да, вы были правы!» обвиняя меня во впрыскивании змеиной крови во фрукты. Жуан вам не соврал. Но вы начинаете чувствовать себя овощами не из-за змеиной крови. Я впрыскивал кровь во фрукты только для того, чтобы сбить вас, глупцов, с толку, чтобы вы приняли их за мясо. Я месяцами готовился сделать с вами то, чего вы заслуживаете. Месяц назад... «Я полагался на медленные природные процессы, которые с моей помощью должны были уничтожить вас. Только свет, который регулирует химию развивающегося растения и в меньшей степени химию животных, мог бы добиться избавления Амазонии и всего мира от угрозы вашей новой свободы и заставить вас искупить свое жестокое прошлое. Но свету потребовались бы месяцы» чтобы произвести необходимую замену железа в вашей крови на магний, эта трансформация была бы медленной, почти, я бы сказал, томительной смертью. Скармливая вам гринбифо, я мог постоянно насыщать ваши тела магнием в химически доступной форме, заменяя каждый атом железа в вашей крови. При медленной работе фотосинтеза химической трансформации под воздействием света, вы бы страдали от томительной болезни. Вы бы не умерли. Нет. Вы бы жили, но не как животные. Возможно, даже не как деградировавшие овощи, а как какая-то новая форма жизни между растением и животным. У вас даже могли сохраниться ваши же воспоминания. Но от этого я вас избавил» насколько я могу это предвидеть. Вы будете жить, но почти ничего не будете помнить. Вместо того, чтобы идти вперед, как люди, вы будете перекатываться. Это и будут ваши воспоминания. Три недели назад я обнаружил органический катализатор для ускорения замены железа в крови на магний и таким образом заменил животную кровь в вас, на кровь растений хлорофилл. Катализатор – это всего лишь химическое соединение, которое разгоняет химические реакции, но не изменяет себя. При помощи впрыскивания мельчайших следов хлорида золота в плоды я и живое растение получил необходимый катализатор. Я еще не успел проанализировать и определить его точный состав, но я и не ожидаю, что на это у меня будет время». «Ибо я в силу сложившихся обстоятельств принял то же лекарство, что прописал вам. Не так много, но достаточно. Я пробуду думающим животным чуть дольше вас. Это моё единственное несправедливое преимущество. Еще до заката мы все перестанем быть людьми или даже животными». Консуэла отчаянно дёргала его за руку. Но он оттолкнул ее. Он заговорил с ней торопливыми репликами, будто бежал на перегонки со временем. «Я не соврал, когда сказал, что не могу заменить хлорофилл в живых растениях на гемоглобин. Такое никому не удалось. Но я же не говорил, что не могу превратить гемоглобин животного в хлорофилл. Если у меня получилось не это, то нечто очень похожее. Взгляни на Кадиры и сама все увидишь». «Отпусти мою руку, я должен закончить!» Вырвавшись, он начал кричать на перегонки со временем. «Кадир! Я приветствую тебя! Подними правую руку и ответь на приветствие!» Правая рука Кадира покоилась на голых досках стола. Если он и понял Битла, то отказался приветствовать его. Но вполне возможно, понимание уже было за пределами его сил. Казалось, кровь отхлынула от голубой плоти, а жесткие волоски на тыльной стороне ладони заметно удлинялись даже в то время, как Битл требовал приветствия. «Прирос к месту, Кадир! Ты уже приживаешься, как и все вы! Попробуй встать как человек! Кадир! Слышишь меня? Помнишь тот синий гриб, который ты видел в лесу?» У меня есть основания полагать, что это был твой друг Жуан. Меньше чем через час ты и все эти глупцы станут точно такими, как он. С той разницей, что кто-то из нас будет синим, кто-то зеленым, а остальные красными. Как тот, на которого ты наступил. Он перекатывался, помнишь, Кадир? «Та красная мерзость была одной из моих змей». Моих питомцев с прививкой из солей магния и катализатора, которые я извлёк из фруктов. Триумф науки! Я величайший биохимик всех времен и народов! Но мне не укатиться дальше вас. Мы покатимся вместе. Или хотя бы попытаемся. Мы весело катимся вместе. Катимся вместе! «Уже вижу, что ты будешь синий-пурпурным месивом, как твой друг Жуан!» Битл внезапно рассмеялся и обнажил правую руку. «А я буду красным, как та штуковина, на которую ты наступил, Кадир. Но я-то наступил на всех вас сразу!» Он рухнул на стол и больше не двигался. Ни один здравомыслящий человек не мог оставаться свидетелем этого конца. В полубезумном состоянии консуэла сбежала с места живой смерти. — Филиппе, Филиппе! Доски, дерево, несите сухие доски! Скорее, скорее! Разбирайте постройки и складывайте все на столы! Зовите сюда своих людей! Зовите всех! Четыре часа спустя она мчалась по реке сквозь ночь с Филиппе и его командой. Лишь однажды она оглянулась. Пламя, которое она разожгла, трепетало на фоне черного неба.